Глава 36 И вот разнесся слух, что Метр Роден ищет модель для Бальзака. Его первые помощники, включая Камиллу, по всему Парижу искали тучных, приземистых, коротконогих мужчин. Ни один из натурщиков, работавших у Огюста, не подходил. Пепину был слишком изящен, Жубер высок» а другие либо слишком молодые и красивые, либо слишком мужественные и хорошо сложены. Ни один из натурщиков, найденных помощниками, не удовлетворял у Гюста, но приходилось мириться с тем, что есть. Пора было приступать к работе. Он сделал пробные слепки для Бальзака во множестве поз, но постоянно возвращался к одной основной идее — массивная голова, асимметричная и чересчур большая для тела, толстый выпуклый живот, слишком тяжелый для коротких ног, а все вместе — сочетание непропорциональных деталей. Помощники обрыскали весь Париж и не могли найти человека, отвечавшего всем этим требованиям. И тогда Огюст взял у одного натурщика руку, у другого — ногу, у третьего — торс, у четвертого — живот. «Придется, видно, идти вот такими сложными путями», — думал он. После того, как он сделал семнадцать глиняных заготовок бальзака, обнаженный во весь рост, он пригласил помощников посмотреть. Они входили медленно... Один за другим почти робко, во главе с энергичным, низкорослым Антуаном Бурделем, романтичным юношей из провинциального Монтобана, который любил лепить монументальные фигуры, сладкоречивый, с каталонским акцентом арестит-майоль, недавно перешедший с живописи на скульптуры и поступивший к метру, потому что тот преклонялся перед ногой женской натурой, и Камилла. Она бы предпочла, чтобы мэтр ее не приглашал. Помощники осматривали фигуру неторопливо и внимательно. Одного непродуманного слова было достаточно, чтобы привести метра в ярость, но откровенно высказанная критика, как бы она ни была сурова, могла вызвать у него быстрый одобрительный кивок головы и даже легкую улыбку. 17 бальзаков на временных подставках, каждый в двадцать футов высотой. Вопреки своему правилу, Огюст не делал предварительных слепков в треть или половину окончательного размера. Стремясь проверить все до мельчайших подробностей, он сделал их в полную величину памятника, хотя это потребовало от него огромных усилий, и мастерская была так забита фигурами, что нечем было дышать. Он сказал, словно извиняясь, «Я только начинаю, это первые пробы». Наступила тишина. Затем Бурдель, обычно высказывавшийся первым, указал на один из слепков. Фигура стояла на громадном, толстом стволе дерева, словно вырастая из него. Руки в бока, живот выступает, толстые, короткие, сильные ноги широко расставлены, и сказал. «Это, пожалуй, самый зрелый вариант, мэтр». Недовольный молчанием остальных, Огюст спросил, «Ну, а что скажут другие?» Майоль, предпочитавший словам работу, неохотно проговорил, «Мне нравится сатир. Очень хорошая поза. На мой взгляд, в Бальзаке было нечто от сатира». Огюст повернулся к Камилле. «А вы, мадемуазель?» «Каждый из них обладает своими достоинствами», — сказала она. «Все семнадцать?» Недоверчиво посмотрел он на нее. Она кивнула, уверенная, что это замечание его рассердит. «Если Огюст равнодушен, значит, мнение ему безразлично. Если сердится, значит, дорожит им». И вдруг он понял, что его не удовлетворяет ни одна из фигур. И помощников тоже что бы они там ни говорили. Он же видел, как они переминались с ноги на ногу, смущенно кашляли, прежде чем заговорить, и с каким трудом приходилось вытягивать из них слова. Их вежливость действовала охлаждающе. Он сказал, «В искусстве нет места любезности. Искусство признает только правду». Но помощники по-прежнему хранили молчание». Он вдруг отпустил их, бросив короткое «спасибо, до свидания». Но на этом не кончилось. Все только начиналось. Он не мог лгать себе. Борьба с самим собой была еще впереди. Всю ночь напролет Гюст изучал пробы, и рассвет застал его за работой над семью из них. Но он знал, что решение пока не найдено. Он призвал Камиллу помочь ему разобраться, на какую из фигур сосредоточить внимание, и был разочарован, что она предпочитает бальзака одетого. Теперь он понял, почему она уклонялась от ответа. — Одетого? — повторил он. — Возможно, все семь фигур, которые он отобрал, были обнаженные, но сначала нужно было сделать его обнаженным, чтобы правильно вылепить тело. Нельзя приниматься за одежду, не создав тело. — Зачем тогда спрашивать? — сказала Камилла. — Ты все равно ничего не слушаешь. — А кто слушает других? Разве кто когда внемлет разуму? — Но у тебя хватает и своего разума, — язвительно заметила она. — У меня-то? Да я сумасшедший. Хочу сочетать уродство с величием. Вещь почти что невозможная. — Однако ты пытаешься. — Почему, Огюст? — Плохая ты утешительница. Все отобранные фигуры теперь казались ему надуманными. Он хотел разрушить их, но Камилла удержала. Она спросила, какая тебе нравится? — Никакая. Я сейчас слишком устал. — А когда ты не устал... Он указал на обнаженного бальзака, отмеченного бурделем, как бы вырастающего из ствола дерева, словно геркулес. — Тогда работай над ним. Ты всегда твердишь, чтобы я следовала только внутреннему голосу. Огюст так и поступил. Но трудности не кончились. Он сосредоточился на фигуре Бальзака, вырастающей из ствола дерева, и стал делать множество вариантов, не останавливаясь ни на одном. Эти фигуры передавали плодовитость Бальзака и живость его натуры, но не величие. Прошло много месяцев в изучении бесчисленных моделей, но все было не то. И поскольку он забросил все дела, заработков не было». Аванс в десять тысяч франков постепенно таял, а Огюст был занят только Бальзаком. Он читал его и перечитывал. Он сам был отцом Гарио и растеньяком и бесчисленным множеством других созданных писателем героев, а их было две Он искал Бальзака, как сам Бальзак искал своих героев. Он всегда любил этого писателя». Теперь полюбил в нем человека и его ненасытную любознательность. Нужно суметь передать титанизм творческой энергии Бальзака, даже если на это уйдет весь остаток его жизни. Вот в чем секрет. Творческая энергия Бальзака. Как только он найдет это в модели и переведет в глину, дело будет сделано. Примечание позже, вспоминая работу над Бальзаком, Роден говорил «Ни одна статуя не доставляла мне так много забот и труда, не была таким испытанием моего терпения. Сколько раз путешествовал я в Турень, чтобы понять великого романиста, с каким рвением добивался я текстов, рисунков и других нужных мне материалов. В «Азей Леридо» Я, желая приблизиться к своей модели, дошел до того, что сделал бюст извозчика. Он напомнил мне молодого Бальзака таким, каким я представлял его себе по рисункам и литографиям. Конец примечания Общество литераторов гордилось тем, что, являясь объединением литературным, оно было не лишено деловитости и здравого смысла. Когда через полтора года... Срок, на который согласился Роден, памятник Бальзаку так и не был готов, общество довело до сведения скульптора, что это нарушение договора, и либо памятник будет представлен немедленно, либо они расторгают договор и требуют возврата десяти тысяч франков. «Пора прекратить проволочку», — писалось в добавлении, — «и не отвлекаться на другое». Огюст был возмущен. Он написал им, что целиком посвятил себя работе над Бальзаком, другим не занимается и требует продления срока. Он указывал, что годовщина будет только в 1899 году, и что к этому сроку общество получит памятник, действительно достойный события. Огюст считал, что логика его неопровержима, и поэтому был удивлен, когда общество заявило, что... Прежде чем продлить договор, они должны увидеть памятник, добавляя, Роден, у вас репутация человека, который ничего не заканчивает. Свидетельством тому граждане Коле, Виктор Гюго, врата ада и Клод Лорен». Это его взбесило. «Граждане Кале и Клод Лорен закончены». Сгоряча он хотел обрушить на общество всю свою ярость, но по совету Малярме, Буше и Прусто, ответил в примирительном, как он считал Тони, вежливо написал, что понимает их беспокойство, и, чтобы быть уверенным, что их удовлетворит памятник, ему требуется еще некоторое время. После этого он будет счастлив показать обществу свою работу. Письмо заканчивало словами. Искренне, с уважением, ваш друг Огюст Роден. Он был доволен, что нашел выход из положения, и твердо уверен, что неприятности кончились. Поэтому Огюст очень рассердился, когда к нему нагрянула комиссия от общества в составе пяти человек. Огюст не предложил им присесть и смотрел на них, как на врагов. Заля все еще крепкий мужчина в свои 53 года представил остальных Андре Шоле, человека с приятными манерами, процветающего драматурга, пишущего элегантным слогом, Виктора Пизне, известного военного историка, маленького мужчину с лицом хищной птицы, Роберта Берара, представитель огромной армии третисортных писателей, которые и составляли основную массу членов общества. И Анри Рю, биографа, задавшегося целью перещеголять Гонкура в выискивании скандальных историй, одюс догадался, что после истечения срока президентства Заля, Берар и Рю станут поддерживать либо Шоле, либо Пизне, двух самых влиятельных членов общества. Все они были шокированы скульптурой, даже заля. Ничего подобного они не ожидали. Шоле сказал, «Мосье Роден, мы пришли к вам с лучшими намерениями». Огюст насторожился и спросил, «Вы чем-нибудь недовольны? Неужели у него был такой живот? Шоле был скорее сбит с толку, чем шокирован. Он ведь у него не обвислый» вызывающий заметил Огюст, и ноги выдержат крепкие. «Бальзак выглядит, как жирный сатир на какой-нибудь оргии», — сказал Пизне. «Скульптура редко удается сразу», — сказал Огюст. Но он чувствовал, что другие члены комиссии согласны с Пизне и недовольны его строптивостью. «Когда я люблю», «Я всегда помню руссой, и стараюсь ничего не скрывать. Его злило, что приходится пускаться в объяснение, когда начинаешь объяснять, все идет на смарку. И вы непременно должны сделать его таким тучным и таким уродливым», — вызывающе спросил Пизне. «Если он и уродлив, то только потому, что вы его таким видите», — сказал Угюст. «Чепуха. У вас нездоровый...» «Непристойный взгляд на вещи», — сказал Пизне. Огюст повернулся к заля и церемонно обратился к нему, хотя хорошо его знал. «Масье, почему показ обнаженного человеческого тела приводит в смущение стольких людей, когда греки считали это вполне естественным?» «Наверное, потому, что они стыдятся своего собственного тела, мэтр», — ответил заля. «Все это не имеет отношения к Бальзаку» сказал Пизне, «памятник неприемлем, придется отвергнуть его». «Но я вложил в него все свои деньги и время», — воскликнул встревоженный Огюст, — «это будет крушением всех моих планов». «Между нами, говоря, вы и так уже потерпели крушение», — сказал Пизне. «Я признаю, что работаю медленно», — ответил Огюст, — «я должен постепенно совершенствовать свое произведение». Бальзак тоже не писал романы в один день. Сколько еще времени вам потребуется, метр Спросил Шоле. Год или два? Какое-то имеет значение. Памятник будет готов к столетней годовщине. А если вы заболеете, умрете? Нет, мы не можем продлевать срок, сказал Пизне. Я не подведу, твердо ответил Огюст. Такого случая я ждал всю жизнь. Не могу я вас подвести. — Неудача может постигнуть каждого, — сказал Пизне, — даже Наполеона. — Мой уважаемый друг Пизне — военный историк, — сказал Шоле. И, возможно, он по-своему прав. Но искусство — творческий процесс. Его нельзя измерять днями и неделями и сравнивать с военными кампаниями. Каждому ясно, даже вам. — Месье Шоле, что памятник никогда не будет закончен, — вспыхнул Пизне. — Это же фаллический символ, ствол просто мужской член, у него весь бальзак в озорных рассказах, сущий рабля Возмутительно. Теперь вспылил заля. Пизне, я всегда вас уважал за ваш анализ событий у Седана, но сейчас вы говорите глупости, — заявил он. Пизне отразил удар. «Неужели, заля вы хотите, чтобы такой бальзак стоял на площади Пале-Рояль? В самом центре Парижа, да еще с именем общества литераторов на нем!» Огюст настойчиво сказал. «Это не окончательный вариант. Я могу одеть его, когда отработаю тело. Но это еще нужно решить. И тут потребуется время». Он повернулся к заля. Вы бы пригласили подобную комиссию высказать суждение о вашей незаконченной книге. Я хочу предоставить вам свободу действий, но я недолго буду оставаться на посту президента. Сколько еще времени? Несколько месяцев. К этому сроку я постараюсь закончить памятник. Дайте мне еще полгода. Огюст прочел в глазах Золя. Я вам не верю, но Золя... Кивнул в знак согласия и другие тоже, кроме Пизне, который сказал, «Это ошибка. Он никогда не закончит. Чем скорее мы расторгнем договор, тем лучше. Сомневаюсь, что он вообще может сделать памятник, похожий на Бальзака». Но другие, согласившись с Золя, хранили молчание. Азоля, считавший Пизне брюзгой, не обращая внимания на его слова, поблагодарил дорогого мэтра за любезность и за то, что он уделил им время, и вывел всех из мастерской, чтобы не отнимать у Родена времени и дать возможность закончить скульптуру в условленный срок. На несколько месяцев Огюста оставили в покое, но это было лишь отсрочкой. Через полгода Заля снова пришел в мастерскую Крадену, на этот раз один, и сказал, «Срок моего президентства кончается, дорогой друг. Сомневающиеся все громче требуют расторжения договора. Это дело снова всплывет, когда изберут нового президента. Тогда они могут заставить общество официально и в соответствии с законом потребовать у вас представление памятника или... Или что? Или вернуть десять тысяч франков. Кто же они? Литераторы или глупцы? Литераторы. Иначе было бы куда проще. Статуя еще не готова. Но, дорогой друг, вы же просили полгода. Я ошибся. Ведь лучше допустить ошибки в сроках, чем в работе, не так ли? Заля пожал плечами. У меня репутация человека, с которым нелегко иметь дело, но с Роденом еще труднее. И хотя ему нравилась преданность скульптора своей работе, он не одобрял, что мэтр не желает ни с чем считаться. Теперь изоля был уверен, что бури не миновать. Через несколько недель Пруст, Буше и Малярме с трепетом переступили порог мастерской Родена. Несмотря на изнуряющую жару, нависшую над Парижем, дверь мастерской была заперта. Он не пригласил их войти, как обычно, хотя это были его хорошие друзья, но и не остановил, когда они вошли сами. Глаза его покраснели от недосыпания, рыжая борода посидела, густые волосы были покрыты пылью, словно он работал совсем один, без помощников, Огюст был в странном облачении, напоминающем доминиканскую рясу, в которой писал Бальзак, и лепил Бальзака. «Новый замысел», — подумал Буше, успев бросить быстрый взгляд на скульптуру. Огюст ее поспешно закрыл. Буше это обидело. Раньше Огюст с ним так не поступал. Пруст сразу приступил к делу и объяснил причину посещения, чтобы Роден их правильно понял. Огюст явно готов был рассердиться. — Мой дорогой друг, — сказал Пруст, — мы пришли к вам потому, что мы ваши друзья. Вежливые, дружелюбные и не скупятся на такие слова, как «дорогой друг», — с горечью подумал Огюст. — А доверять им нельзя, даже Малярме. Он густо покраснел и посмотрел на них с подозрением, но не произнес ни слова. — «Общество попросило поговорить с вами о Бальзаке», — сказал Пруст. «В качестве его представителей?» — язвительно спросил Огюст. «Мы никого не представляем», — подчеркнул Пруст. «Мы только посредники». Огюст промолчал. Вид у него был высокомерный и недоверчивый. Заля в Италии. Собирает материал для новой книги, а новым президентом избран Шоле» объяснил Пруст, он настроен благожелательно, но все руководство обществом теперь в руках Пизне, а Пизне всегда был за расторжение договора.